Я подошёл к окну и посмотрел, но ничего не мог разглядеть дальше дороги. Дуло и мило со всех сторон. Это была настоящая снежная буря. Я снова лёг, и мы лежали и разговаривали. Что, если тебе уехать куда-нибудь одному, милый? Побыть среди мужчин, походить на лыжах? Зачем мне это? Неужели тебе никогда не хочется повидать других людей? А тебе хочется повидать других людей? Нет. И мне нет. Но ты другое дело. Я жду ребенка, и поэтому мне приятно ничего не делать. Я знаю, что я стала ужасно глупая и слишком много болтаю. И мне кажется, лучше тебе уехать, а то я тебе надоем. Ты хочешь, чтобы я уехал? Нет. Я хочу, чтобы ты был со мной Ну, так я и не поеду никуда А почему бы тебе не отпустить бороду, милый? Тебе хочется? Просто так, для забавы Мне хочется посмотреть, какой ты с бородой Ладно, отпущу бороду Сейчас же, сию минуту начну отпускать Это идея Теперь у меня будет занятие Ты огорчен, что у тебя нет никакого занятия? Нет, я очень доволен Мне очень хорошо А тебе? Мне чудесно Но я все боюсь, может быть, теперь, когда я такая, тебе скучно со мной Кэт Ты даже не представляешь себе, как сильно я тебя люблю Даже теперь? И теперь, и всегда и я вполне счастлив Разве нам нехорошо тут? Очень хорошо, но мне все кажется, что ты какой-то неспокойный. Нет, я иногда вспоминаю фронт разных людей, но это не тревожит меня. Я ни о чем долго не думаю. Кого ты вспоминаешь? Ринальди и священника, и еще всяких людей. Но я не хочу думать о войне, я... Покончил с ней. О чем ты сейчас думаешь? не о чем. Нет, ты думал о чем-то. Скажи. Я думал, правда ли, что у Ринальди сифилис. И все? Да. А у него сифилис? Не знаю. Я рада, что у тебя нет. У тебя ничего такого не было? У меня был триппер. Я не хочу об этом слышать. Тебе очень больно было, милый? Очень <с burp> Я бы хотела, чтобы у меня тоже был Не выдумывай Нет, правда Я бы хотела, чтобы у меня все было, как у тебя Я бы хотела знать всех женщин, которых ты знал Чтобы потом высмеивать их перед тобой Вот это красиво А что, у тебя был трипер, красиво? Нет Смотри Как снег идет? Я лучше буду смотреть на тебя. Милый, что если б ты отпустил волос? О, то есть, как? Немножко подлиннее. Они и так длинные. Нет, отпусти их немного длиннее, а я... Остригусь, и мы будем совсем одинаковые Только один светлый, а другой темный Я не хочу, чтобы ты остриглась А это может быть забавно Мне надоели волосы Ночью в постели они ужасно мешают Мне нравится, как сейчас Может быть, с короткими лучше И мы оба были бы одинаковые Милый, я так тебя люблю Что хочу быть тобой Это так и есть Мы с тобой одно Я знаю, по ночам. Но я хочу, чтобы совсем нельзя было разобрать, где ты, а где я. Я не хочу, чтобы ты уезжал. Я это нарочно сказала. Если тебе хочется, уезжай. Но только возвращайся скорее, милый. Ведь я же вообще не живу, когда я не с тобой. Я никуда не уеду. Я ни на что не гожусь, когда тебя нет. У меня нет никакой жизни. Я хочу, чтобы у тебя была жизнь Я хочу, чтобы у тебя была очень хорошая жизнь Но это будет наша общая жизнь, правда? Конечно Как у нас с деньгами? Денег куча Я уже получил по последнему чеку А твои родственники не станут искать тебя? Ведь они теперь знают, что ты в Швейцарии Возможно Я им напишу как-нибудь Разве ты еще не написал? Нет, только послал чек на подпись Слава богу, что я тебе не родственник Я дам им телеграмму Разве ты их совсем не любишь? Ох. Раньше любил Но мы Столько ссорились Что ничего не осталось Мне кажется, что они бы мне понравились Наверное, они бы мне очень понравились Давай Не будем о них говорить А то я начну о них Тревожиться Знаешь, милый, я не стану стричься до рождения маленькой Кэтрин Я теперь слишком толстая и похожа на Матрона Но когда она родится, я опять похудею, непременно остригусь И тогда у тебя будет совсем другая, новая девушка mm -hmm. Mm -hmm. Ты ведь не запретишь мне, правда? Нет, может быть, mm -hmm. мне даже понравится Ну какой же ты милый А вдруг, когда я похудею, я стану очень хорошенькой И так тебе понравлюсь, что ты опять в меня влюбишься О, черт Я и так в тебя достаточно влюблен Чего ты еще хочешь? Чтобы я совсем потерял голову? Да, я хочу, чтобы ты потерял голову Ну и пусть Я сам этого хочу К середине января я уже отрастил бороду и установились, наконец, по зимнему холодные яркие дни и холодные суровые ночи. Снег лежал повсюду кругом, почти до самого Монтре. Горы по ту сторону озера были совсем белые, и долина Роны скрылась под снегом. Мы совершали длинные прогулки в горы. Кэтрин надевала подбитые гвоздями башмаки и плащ, и брала с собой палку с острым стальным наконечником. Под плащом ее полнота не была заметна, и мы шли не слишком быстро, и останавливались, и садились отдыхать на бревнах у дороги, когда она уставала. Нам чудесно жилось. Мы прожили январь и февраль, и зима была чудесная, и мы были очень счастливы. Были недолгие оттепели, когда дул теплый ветер, и снег делался рыхлым, и в воздухе чувствовалась весна, но каждый раз становилось опять ясно и холодно, и возвращалась зима. В марте зима первый раз отступила по-настоящему. Ночью пошел дождь, дождь шел все утро, и снег превратился в грязь, и на горном склоне стало тоскливо. Над озером и над долиной... На весь лет тучи. Как ты думаешь, не перебраться ли нам в город? А ты как думаешь? Если зима кончилась и пойдут дожди, здесь станет нехорошо. Сколько еще до да, маленькой Кэтрин? О, около месяца, может быть, немножко больше. Можно спуститься вниз и поселиться в Монтре. А почему не в Лазанье? Ведь больница там. Можно и в Лазанье. Я просто думал, не слишком ли это большой город? Мы в большом городе можем быть одни, а в Лазанье, наверное, славно. Когда же мы переедем? Мне все равно, когда хочешь, милый. Можно и совсем не уезжать, если ты не захочешь. Посмотрим, как погода. Дождь шел три дня. На склоне горы ниже станции совсем не осталось снега. Дорога была сплошным потоком жидкой грязи. Была такая сырость и слякоть, что нельзя было выйти из дому. Утром, на третий день дождя, мы решили переехать в город. В Лозанне мы остановились в небольшом отеле. Портье с медными ключами на цепочке, продетые в петлицу... Лифт, ковры на полу, белые умывальники со сверкающими приборами, металлическая кровать и большая комфортабельная спальня. Все это после гутингенов показалось нам необычайной роскошью. Кэтрин зажгла все лампы и стала раскладывать вещи. Я заказал виски содовый, лег на кровать и взял газету, которую купил на вокзале. Был март 1918 года. И немцы наступали во Франции. Знаешь, милый, о чем мне придется подумать? О чем? О детских вещах. Угу. Обычно все уже запасаются детскими вещами к этому времени. Завтра же пойду покупать. Вот только узнаю, что нужно. Тебе следовало бы знать. Ведь ты же была сестрой. Да, но знаешь ли, солдаты так редко обзаводились детьми в госпитале. А я? Ах ты... Сейчас ты у меня получишь. Давай, давай. Иди сюда, ко мне. Нет. Я хочу сделать так, чтобы эта комната стала на что-нибудь похоже На что? На наш с тобой дом. Вывесь флаги Антанты. Заткнись, пожалуйста. А ну, повторю еще раз. Заткнись. Ты так осторожно это говоришь, будто боишься обидеть кого-то. Ничего подобного. Ну, тогда иди сюда, ко мне. Ладно ладно я знаю что тебе теперь со мной не интересно милый я похожа на пивную б неправда ты красивая и ты очень хорошая я просто уродина на которой ты по неосторожности женился неправда ты становишься все красивее но я опять похудею милый ты теперь худая. я очень тебя люблю Я не слишком колючий Ну что ты, мне очень нравится твоя борода Просто прелесть Ай. На вид жесткая и колючая, а на самом деле мягкая и такая приятная По-твоему, так лучше, чем без бороды? Пожалуй, лучше, с бородой ты похож на лесоруба О! Помнишь, мы видели того в золотых сережках? Это был охотник на горных козлов Они носят серьги Потому что это будто бы обостряет слух Неужели? У -у -у. Вряд ли это так По-моему, они носят их, чтобы всякие знал Что они охотники на горных козлов А как забавно, что в лесу мы видели лисицу А знаешь, что лисица, когда спит Обертывает свой хвост вокруг тела И тепло Вот должно быть приятно Мне всегда хотелось иметь такой хвост Что, если у нас были хвосты, как у лисиц? А как же одеваться? Можно заказывать специальные костюмы или уехать в такую страну, где это не имеет значения. <свят> мы сейчас в такой стране, где ничто не имеет значения. Ай, разве не замечательно, что мы живем тут и никого не видим? Ты ведь не хочешь никого увидеть, правда, милый? Да. Хочешь, сыграем в шахматы? Лучше в другую игру. Нет. Давай в шахматы. А потом в другую. Да. Ну, хорошо. Расставляй фигуры. И давай совсем не будем выходить сегодня, ладно? Посидим вечер дома. И поиграем. Я выпью вина. Ничего мне от этого не будет. Мы прожили в этом отеле три недели. Мы бродили по городу и гуляли над озером, И иногда ездили в экипаже по окрестностям. Погода стояла совсем теплая и было похоже на весну. Но такая погода продолжалась всего несколько дней, и потом опять наступила холодная сырость переходного времени. Кэтрин закупала все необходимое для ребенка. И я ходил в гимнастический зал боксировать для мациона. Обычно я ходил туда утром, пока Кэтрин еще лежала в постели. В гимнастическом зале было много воздуха и света, и я отрудился на совесть. Прыгал через веревку и делал упражнения для мышц живота, лежа на полу в полосе солнечного света, падавшей из раскрытого окна. И порой пугал преподавателя, боксируя с ним». Сначала я не мог тренироваться перед зеркалом, потому что так странно было видеть боксера с бородой. Но под конец меня это просто смешило. Я хотел сбрить бороду, как только начал заниматься боксом, но Кэтрин не позволила мне. Если день был хороший, мы чудесно проводили время и ни разу вы не провели время плохо. Мы знали, что ребенок уже совсем близко, И от этого у нас обоих было такое чувство, как будто что-то подгоняет нас, и нельзя терять ни одного часа, который мы можем быть вместе. Как-то я проснулся около трех часов утра и услышал, что Кэтрин ворочается на постели. Тебе не здоровится, Кэт? У меня как будто бы... У меня как будто схватки, милый. Может, это уже начинается? Позвони доктору. Конечно. Конечно. Доктор велел ехать в больницу. Я вызвал такси, Кэтрин одевалась. В ее чемодане было уже сложено все необходимое для больницы и детские вещи. Ночной швейцар открыл нам дверь, и мы сели на каменные тумбы у ступенек парадного крыльца. Ночь была ясная, и на небе были звезды. Я так рада, что уже началось. Теперь скоро все будет позади. Ты молодец. Я не боюсь. Только бы вот такси скорее приехало. Когда мы вошли в больницу, женщина, которая сидела внизу за конторкой, записала в книгу все данные. Кэтрин сказала, что ее фамилия Генри. Потом эта женщина проводила нас до палаты, и Кэтрин, пока мы шли, крепко держалась за мою руку. Я сел на стул в коридоре. Через некоторое время сестра разрешила мне войти, Кэтрин лежала на узкой кровати в простой ночной сорочке с квадратным вырезом, сделанной, казалось, из простого холста. Сестра держала ее руку и следила за схватками по часам. Я хотела быть в своей сорочке, но мне сказали, что будет удобнее в этой. Теперь уже у меня хорошие схватки. Вот, сейчас... Была сильная Я заметил это по твоему лицу А где доктор? Спит внизу Он придет, когда будет нужно Теперь уже совсем часто Пожалуйста, сестра Подложите мне опять руку под спину Вам так легче? Да А теперь Ты теперь уходи, милый Иди поешь чего-нибудь Сестра говорит, это может тянуться очень долго. Первые роды обычно бывают затяжные. Пожалуйста, иди, поешь чего-нибудь. Я себя хорошо чувствую, правда. Я еще немного побуду. Нет, уходи, милый. При тебе мне как-то не свободно. Так, так, так. Вот. Это уже было лучше. Я так хочу быть хорошей женой Родить без всяких фокусов Пожалуйста, иди Позавтракай, милый А потом приходи опять я, я не буду скучать без тебя Сестра такая славная У вас вполне хватит времени позавтракать Хорошо, я пойду Позавтракай как следует, за меня тоже Где тут можно поесть? На нашей улице, у самой площади есть кафе Там должно быть открыто Уже светало Я дошел пустой улицей до кафе, в окнах горел свет. Я вошел и остановился у оцинкованной стойки, и кельнер подал мне стакан белого вина и бриошь. Что вы тут делаете в такой ранний час? Меня жена рожает в больнице. Вот как! Ну, желаю счастья. Бриошь была вчерашняя. Я макал ее в вино и потом еще выпил чашку кофе. После этого я расплатился и вышел. На улице у всех домов стояли ведра с отбросами в ожидании мусорщика. Одно ведро обнюхивала собака. Ну, что тебе там нужно? Давай посмотрим. Эй, друг, да тут одна только кофейная гуща всякие, несъедобные ссоры, несколько увядших цветков. Увы, ничего нет, песня. Когда я вернулся в больницу, палата была пуста. Только чемодан Кэтрин стоял на стуле, и на крючке висел ее халатик. Я вышел в коридор и увидел другую сестру. Где мадам Генри? А, только что какую-то даму взяли в родильную. Где это? Пойдемте, я вам покажу. Только вам придется надеть халат. Конечно. двери родильной была приотворена. Я увидел Кэтрин на столе, покрытую простыней. У стола стояла сестра, а с другой стороны, возле каких-то цилиндров, доктор. Он держал в руке резиновую маску, прикрепленную к трубке. Это ты, милый? Что-то дело не двигается. Как тут у вас, доктор? Все идет очень хорошо. Мы перешли сюда, чтобы можно было давать газ для обезболивания во время схваток. Дайте... Очень сильная Вот недавно была одна очень сильная Доктор сделал так, что меня как будто бы не было Правда, доктор? Правда Дайте Это было сильнее Это было очень сильная Не беспокойся, милый, уходи. Позавтракай еще раз. Я побуду здесь. Мы приехали в больницу в три часа утра. В полдень Кэтрин все еще была в родильной. Схватки опять стали слабее. Вид у нее был очень усталый и измученный, но она ободрилась. Никуда я не кажусь, милый, так обидно. Я думала, у меня все пойдет очень легко. А теперь... Вот опять... Сейчас еще будет скорее. Какой теперь промежуток между схватками? О Около минуты. Вы не голодны? Да, да вам непременно нужно поесть, доктор. Я сейчас пойду завтракать. Ой, да чего мне обидно, что я так долго вожусь. Может быть, мой муж сумеет пока давать мне газ... Если хотите, будете поворачивать вот этот диск до цифры 2 Понимаю Дайте Я поем в соседней комнате Если что, вы можете меня позвать Хорошо Это ты давал газ, милый? Я Какой ты хороший Как ты думаешь, я все-таки сумею родить? Конечно, сумеешь Я стараюсь, как только могу Я толкаю, но оно опять уходит Сейчас будет Дай скорее В два часа я пошел поесть Я был очень голоден В кафе было несколько человек Кельнер принес порцию кислой капусты с сосиской И ломтиком ветчины сверху Я ел, пил пиво И смотрел на публику за столиками За одним столиком играли в карты. Двое мужчин по соседству разговаривали и курили. Кафе было полно дыма. У кассы сидела полная женщина в черном платье. Я думал о том, сколько у этой женщины детей и как она их рожала. Покончив с едой, я пошел назад в больницу. На улице было теперь совсем чисто, ведер с отбросами не было сквозь облака старалась пробиться солнце. Я пошел в комнату Кэтрин, где я оставил свой белый халат. Я надел его, посмотрел в зеркало и подумал, что я похож на бородатого шарлатана. Я пошел по коридору в родильную. Дверь была закрыта, и я постучал. Никто не ответил. Тогда я повернул ручку и вошел.